«Не знаете», — задумчиво повторил полковник. «Еще водки?» «Нет, благодарю». пива «Если можно кофе?» «Конечно можно, чего же нельзя». Полковник попросил принести кофе, достал алюминиевую трубочку, в которой был упакован кубинский упман, раскурил толстую сигару, вздохнул чему-то и заметил. «По профессии я адвокат, Скорцени. Моя проблематика в юриспруденции любопытна». «Защита интересов, наших нефтяных интересов в Латинской Америке». Я провожу с вами эту беседу потому, что меня интересует ваша концепция национализма. Что это за феномен? Однозначен ли он? В Латинской Америке вот-вот произойдет взрыв национальных чувствований, а мы к этому, увы, не готовы. «Вот я и решил».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 Вам известно, что именно он предложил исключить из партии Гитлера в 1925 году? И его поддержали помимо братьев Штрассер, гауляйтеры Эрик Кох, лозы Кауфман. «Дайте архивы», — повторил Скорцени. «Я не могу верить вам на слово. Это опрокидывает мою жизненную позицию». «Дам».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 Придется налаживать нам, вам и вашим единомышленникам. Не тупым партийным функционерам, чья безмозглости и безинициативность меня прямо-таки ошарашивает. Не палачам гестапо, но состоявшимся немцам. Не думайте, что у нас все поймут меня. Беседа с нацистским преступником Скворцени многим не по вкусу в Вашингтоне. Я рискую, разговаривая с вами, Скворцени.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 Сейчас надо думать о деле. Земля горит под ногами Скорцени. А Кальтенбруннера с Герингом вы все равно не спасете. Как не стали бы спасать Геббельса по прочтении архивов, которые я вам передам завтра. Балласт и есть балласт. Все, что мешает дороге вверх, должно быть отброшено. Не терзайтесь муками совести.